Глава сорок «Ты снова во что-то ввязался, Давид!» Уровень конспирации просто зашкаливает. Нарочито горестно вздыхаю, когда после третьей пересадки оказываюсь во внедорожнике, принадлежащем другу отца. Лучшему другу, единственному. Тону в ностальгии. После смерти мамы мы тонну времени проводили втроем, а когда родитель был занят, его друг развлекал меня как мог. И учил всему, что знал сам. Замечательное было время. Тогда у меня еще была семья. Приходится закусить кончик языка, чтобы не расплакаться. Давид выглядит прекрасно. Загорел, свеж, преисполнен энергией. А еще в его взгляде появились искорки властности, которых раньше там не было. Свою машину мне пришлось бросить на подземной парковке торгового центра. Встретив его люди, помогли мне улизнуть от охраны. И то и дело перекидывали из тачки в тачку, каждый раз замысловато петляя по городу, будто бы уходя от погони. Теперь я даже не совсем понимаю, где мы находимся. Плотная производственная застройка промзоны имеет огромную территорию. Мини-город, тесно связанный с теневыми структурами. «Я бы не стал подвергать твою жизнь опасности, Алине». Но, как показывает практика, меры предосторожности излишними никогда не бывают. Друг отца перехватывает мою руку и крепко сжимает пальцы, ощупывает и растирает костяшки. Перед тем, как коснуться в отеческом поцелуе щеки, нажатием кнопки поднимает перегородку между нами и водителем. В салоне воцаряется полумрак. Способствует этому глухая тонировка стекол его Майбаха прости раньше никак не получилось вырваться на время беременности мы решили в грецию перебраться в супруги климат лучше подходит все в порядке заверяю его мне конечно очень хотелось обсудить с давидом находку в виде автомобиля отца слов макеева и той чертовой фотографии увиденной в доме естребовых но я ведь понимаю семья важнее связь с миром живых единственно возможный шанс на счастливое будущее. Постоянно думая об ушедших, мы лишь изводим себя. Чтить память — да, но жить прошлым нельзя. Рядом с Олегом я все чаще задумываюсь о том, что мне стоит отпустить навязчивую идею найти папу и попробовать стать по-настоящему счастливой здесь и сейчас. Даже если у меня никогда не получится родить и создать полноценную семью, то я запросто могу раствориться в своем пернатом, с легкостью. Обманываю себя, если честно, на самом деле уже. На душе кошки скребут. Испытываю угрызение совести из-за того, что пришлось обмануть своего любимого мужчину. Но мне действительно был нужен этот разговор. Жизненно необходим. Раз и навсегда расставить точки над «и» и отпустить свое горе. Уверена. «Давид меня в этом поддержит. Главное – справиться с собой». Для начала снова поздравляю его со скорым пополнением семейства. Он так тепло отзывается о своей жене, что у меня на губах не больно расцветает улыбка. Раньше в доме отца хранились юношеские снимки своего подопечного. И я, помня их, прошу прислать мне фотографию малыша, когда кроха только родится. «Папа бы тобой гордился». Говорю честно, что думаю. Вообще, нашему Вахтангу очень не нравилось, что Дав тоже приобщается к криминалу. У них была большая разница в возрасте, и мой родитель готов был пожертвовать многим, чтобы не допустить такого исхода. Отец Давида был помощником моего папы и умер у него на руках в одной из перестрелок. Мальчика Вахтанг забрал под свою опеку и делал все, чтобы дав ни в чем не нуждался после совершеннолетия отдал часть бизнеса, надеясь, что так сможет оградить его от темной стороны. В силу возраста я многого не понимала, но мне всегда казалось, что отцу удалось воплотить свои планы в жизнь. давид всегда был позитивным человеком и умел разряжать любую даже самую гнетущую атмосферу. И тобой моя девочка ладонью треплет меня по плечу, гладит. И я, не выдержав, отвожу взгляд. Всего на пару секунд, чтобы с духом собраться. Не верится даже, ты так быстро выросла. Совсем взрослая и самостоятельная стала. Никак не могу с этим свыкнуться. И простить себя не могу. Нужно было лучше искать тебя тогда. Мы оба понимаем, о каком периоде речь. Приоткрыв окно, он достает пачку сигарет и, выбив одну, закуривает. Извини, я немного разнервничался. Увидел тебя и пробрала. Чисто вахтанговский взгляд. Прямой и тяжелый. Будто одно из своих вскрытий проводишь. Усмехается грустно. Не лучший комплимент для барышни. Шучу вроде как. Ой, да ну брось. Насколько мне известно, ты уже в городке очередь собрала. Выпускает в просвет сизое облако дыма. Прищурившись, Смиряю его долгим, недовольным взглядом. На самом деле, мне не нравится то, как быстро наша с Олегом личная жизнь стала объектом всеобщего интереса. Давид едва ли не единственный человек, которому я готова сама все рассказать. Но от сплетен меня коробит. Пытаюсь напомнить себе, что он просто беспокоился и поэтому приглядывал за мной. Я не для этого попросила о встрече. Строго смотрю на него. Он цокает языком, с чувством, явно давая понять, что моя дерзость ему по душе. «Я тебя слушаю, милая», — снисходительно кивнув, выкидывает окурок и, закрыв окно, переплетает пальцы рук и обхватывает ими колено. Внимательно. Он смотрит на меня так пронзительно, что я... Я впервые начинаю жалеть, что не остановилась на прошлом этапе. «Что со мной будет?» если сейчас я узнаю что-то такое, после чего не смогу быть с Олегом. Нет. Я и раньше об этом задумывалась, но надеялась, что Давид скажет, дескать, ему ничего неизвестно о связях отца с Ястребовым-старшим. И мы на этом закончим. Глупая, да? Мы можем быть чертовски умными и эрудированными, но эмоции и личный интерес неизменно ослепляют. Недавно я была дома у родителей Олега. И случайно увидела там интересный снимок. Начинаю с главного, но Дав мои слова воспринимает по-своему. Знакомство с родителями? У вас все настолько серьезно, моя девочка? Я удивлен. Всегда думал, что ты найдешь себе правильного молодого человека. Создашь крепкую семью. Мне так хочется глаза закатить. И он туда же. Не хватило негатива, От деда и от Кузнецова. Если бы кто-то из них знал, что я чувствую каждый раз, видя Олега, то даже шутить бы не стали на этот счет. Жизнь полна таких сюрпризов, что ни от чего нельзя зарекаться. Я тоже не думала, что смогу так быстро, наглухо привязаться к кому-то. Я не о том, одергиваю его. Не хочу обсуждать свои чувства. Это только мое. На снимке, о котором я тебе говорю, Был запечатлен Ястребов Виктор на том самом пруду, где все эти годы автомобиль отца находился. Я не верю в такие совпадения, но и понять не могу. Они могли что-то не поделить. Давид молчит, только хмурится все сильнее. И я продолжаю. Нет, я понимаю, что они оба были причастны к поставке оружия. Но Дав, отец мог попытаться перекрыть кислород Ястребову? Тишина заставляет меня нервничать. Я провожу ладонями по лицу и вымученно вздыхаю. Честно, я пыталась и все же не смогла найти причин. Папа ведь в тот момент уже отходил от дел. Он хотел свободы, хотел, чтобы мы с ним уехали. Ком из горечи, боли и слез перекрывает дыхание. Если бы папочка только знал, как сильно я его любила и люблю. Как отчаянно остро мне его не хватает. Ты с ястребом не общалась на эту тему? С кем? С Олегом? Или с его отцом? Нервно усмехаюсь. Я ему пришлась не по душе. Да и как ты предлагаешь поинтересоваться? Виктор Алексеевич, а случайно не по вашему ли заказу убили моего отца, а после и Макеева Павла? Переведя взгляд на свою сумочку, замечая, как экран моего телефона загорается ярким свечением. «Это Олег. Приехал домой и не нашел меня там. Не знаю, есть ли между нами реальная эмоциональная связь или я выдаю желаемое за действительное, но сейчас отчетливо ощущаю его лютую злость». Подавшись порыву, тянусь к сумочке, чтобы ответить. Но Давид перехватывает мою руку. Причем тут Макеев?» «Ловит мой взгляд». «Вы были знакомы лично?» В обмен на помощь он обещал мне рассказать о том, что случилось с отцом, но не успел. Его тихо убрали. Освободив руку, все же дотягиваюсь до телефона, но не успеваю. Вызов прерывается. Перезвонить? Или проще его будет успокоить при личной встрече? Я теперь знаю верный способ. Секунда уходит на раздумье, но друг отца успевает подсесть ближе. «Что он успел тебе рассказать?» «Это важно», — встряхивает меня едва ощутимо. «Да ничего, Дав», — глухо отзываюсь. «Он ведь юрист, так хотел перестраховаться, что сам себя переиграл. Я не думаю, что отец мог сотрудничать с ним. В Питере были проверенные люди. Скорее, враги отца пользовались его услугами, а когда они кинули Макеева после задержания, он решил идти в банк Единственное, что не дает мне покоя, задумываюсь, продолжать или нет. Что именно, Элен? Он ведь профессионал. Взмахиваю рукой, зажатым в ней телефоном. Должен был спрятать где-то компромат. Я уверена, но при обыске его недвижимости, транспорта, фирмы, ничего не было найдено. Я перепроверяла. Черт. Спохватываюсь. Хочется полбу себя ударить. Почему я раньше не подумала об отложенной отправке корреспонденции? В его кабинете было море почтовых корешков. Идиотка. Полиция, возможно, проверяла. Но разве им можно что-то доверить? Что случилось? Чувствую, как Дав напрягается. Да так. Появилась кое-какая идея. Позже проверю. Это навряд ли моя девочка. Я ведь просил тебя жить своей жизнью. Все могло бы сложиться иначе. «О чем ты?» Не успевая обернуться, я интуитивно прикладываю ладонь к шее. И именно в этот момент ее пронзает игла.